Глава двадцать два Собрала самые необходимые вещи, покидав их в сумку, и направилась к выходу. Решила пока отдохнуть от всех, раз у меня внезапные каникулы. Уже была у двери, когда остановилась, чтобы вернуться. Не могла вот так уйти, пусть даже на короткое время. Села за стол, вырывая листок из записной книжки. Полиночка! Так получилось, что я не могу остаться. Мне нужно. Черт! Откинула ручку и схватилась за голову. И опять ее бросают. В этот раз я. Да, конечно, я не мать, но ведь она считала меня своим другом, а я стала тошно от себя. Услышав голос Полины и Кувалова, пораженно хлопнула ресницами, понимая, что они вернулись. Почему не стали купаться в аквапарке? Не рассчитывала на подобный сценарий. Дверь распахнулась, и в проеме появилась Полина. Она ахнула и тут же бросилась ко мне. «Юля!» – закричала, обнимая меня за талию. «Я так переживала!» «Почему переживала?» – спросила, поправляя ее взъерошенные волосы. «Вдруг ты уехала?» «У меня такое плохое предчувствие!» И тут девочка замолчала, стоило увидеть мою сумку. «А это что?» «Полина, милая, мне нужно вернуться!» «Нет! Нет-нет, так нельзя!» «Ты ведь обещала не оставлять меня, а сама...» «Полина, ты не так поняла!» Все я так поняла! Легко уходить, когда не любишь!» В глазах ребенка стояли слезы. Но ведь заставить нельзя, правда? Девочка вытерла рукавом слезы и побежала к выходу. Полина! Прошептала, ощущая боль в груди. Проклятье! Обидела ее. Так продолжала смотреть, ощущая боль девочки. Если бы все было иначе, я бы побежала и успокоила. Но ведь у меня нет на это никаких прав. Я все равно уйду. — И куда ты собралась? — ледяным тоном спросил Кувалов. — А что, другого ожидал после того, как лишил меня всего? — Не понял. Ты о чем? — О том, что все родители моих учеников, начиная со вчерашнего вечера, отказались от моих услуг, как и клуб. И везде меня будет замещать Родион Грудов. Тут Кувалов поменялся в лице. Сейчас в его глазах читала праведную ярость. Он оттолкнулся от стены и медленно направился ко мне. «И ты решила, что это я? Мне ведь делать нечего, кроме как эгоистично демонстрировать свое превосходство, так?» Сафронов именно так сказал своему заму. «Он указал на тебя». И заместитель доложил тебе. «Нет, это слышал Родион. Тот, которого взяли вместо тебя. А виноват я». С негодованием процедил Кувалов. «А что мне еще думать? Ну, скажи!» Тут мужчина оказался рядом и перехватил руками за плечи, резко встряхивая. «Эмоции отключи и подумай о том, какая мне выгода!» «Ты ведь играешь так с женщинами!» «Приучаешь, а потом...» «Я? Ты уверена, что говоришь про меня?» «Проклятие!» Тут он отпустил и посмотрел в сторону окна. А я на него, четко понимая, что Максим не имеет к моему увольнению никакого отношения. «Да и зачем?» «Знаешь, а я ведь действительно решил, что наконец-то нашел свою женщину. Свою, уверенную». Честную, справедливую, особенную свою. Отвернулась. Все в груди сжалось от боли. «Разве?» Тихо спросила. «Теперь понимаю, что ошибался. Ты ведь не пришла ко мне с требованием объяснить? Нет. Ты просто решила удрать, бросив нас из-за непонятных обид, придуманных тобой или еще кем-то». «Если бы мы не вернулись, то и не застали тебя, ведь так, Максим?» Тут он повернулся и пошел к столу, хватая пальцами записку. Разорвал ее и произнес. «Лишить тебя работы, чтобы удержать, было бы глупо. Ты всегда можешь найти другие варианты, как тренером, так и невестой на час. Если с первым можно смириться, то со вторым...» нет." «Видеть свою женщину с другим, пусть даже по работе, невыносимо. Только по этой причине я бы не лишал тебя нормального финансового источника». Мужчина скривился и добавил. «Чтобы исключить второй вариант, понимая, что у тебя нехватка денег, я предложил тебе работать у меня». «Мне не нужны одолжения, как и мне, слабые мастера. Но ты достойный тренер». И я готов был сделать исключение. Впрочем, он сделал паузу. «Даже сейчас. Ты можешь на меня рассчитывать?» Тут Максим бросил взгляд на стены и произнес. «Я не держу тебя, поэтому можешь уходить, когда захочется. Но я тебя не выгоняю и не хочу этого». «Почему?» С тобой в этом доме из пепла вспыхнул костер семейного очага. И моя дочь оттаяла, стала сиять от счастья. Как бы я ни старался отогреть ее всевозможными благами, исполнениями любых капризов, она все больше закрывалась. А ты, за столь короткое время, нашла к ее сердцу ключик. — Ты сошелся со мной из-за дочери? Тут Кувалов обернулся и резко направился ко мне. Даже не успела понять, как он атаковал губы, яростно целуя, заставляя дрожать от нестерпимого желания. Всё внезапно закончилось, как и началось. Кувалов сделал шаг назад со словами. «Считаешь, такое можно контролировать и подстраивать в угоду чему-то? Нет. Я захотел тебя, как только увидел в ресторане. Ты раздражала меня» заставляя реагировать на любое слово, фразу, действие. Когда понял, что не могу излечиться, я перестал сопротивляться. «Максим, если тебе с нами невыносимо, ты можешь уходить. Если нет, то живи сколько угодно. По поводу работы... мое предложение остается в силе. Решение за тобой». Сказал и направился на выход. А я осталась стоять у стола, ощущая ком в горле. «Дура! Какая же тупица! Мозг совсем не работает!» «Почему подумала самое плохое, а не пришла разбираться, как в любой другой ситуации?» «Почему повела себя, как безмозглая обиженка?» Подошла к столу и ударила по столешнице кулаком. «Нужно разобраться во всем, а потом идти к Увалову, если, конечно... «Он захочет разговаривать!» Схватила телефон и написала сообщение Алине. «Можем поговорить?» В следующую секунду раздался звонок. «Что хотела?» «И тебе привет!» «По настроению понятно, что не до приветов!» «Ты об этом знала заранее?» «Это да, но я просто привыкла, что мне звонят, когда хотят что-то уладить!» Поэтому сразу перехожу к делу. Печально. Что именно? Что все звонят, когда нужно что-то решить. Что поделать? Так бывает. Хм. Как дела? Отвратительно. Ты поэтому звонила? Да. Думала, может, как-нибудь посидим где-нибудь и поболтаем. Хм. Хорошая идея. Правда, я сейчас немного не в форме. Ох, да? Ну ладно, тогда до следующего раза. Пока. Сказала и положила трубку. Не успела убрать, как полилась музыка. Бестрахова. Нажала на прием и услышала. Привет. Привет. Протянула, не зная, что ожидать сейчас от Алины. Предлагаю сейчас встретиться у меня. Когда? «Сейчас». «Но у тебя муж?» «Его нет». «Хм... Ага. Мы вроде как в свободных отношениях. Чёрт их! Побери!» С рычанием выдала она. «Понятно. Только мне непонятно, видимо. А все сразу понимают». Буркнула Бестрахова. «Так когда ты приедешь? Хоть приведу себя в порядок». «А... «Решу вопросы и приеду. Я отвратительно готовлю, поэтому закажу суши. Но чтобы через два часа была как штык, поняла?» «Мне что-нибудь взять?» «Конечно! Что за вопрос? Я же не просто так суши заказываю. Ну а вдруг?» «Вдруг появится друг! Как раз ты!» «О как! Ну, думаю, пора уже.» «И что брать?» «На твое пожелание!» Но настрой у меня отстой. Поняла, сказала и отключилась. Смотрела некоторое время в сторону окна, обдумывая свои действия. А потом пошла к холодильнику, вытаскивая шоколадный тортик. Вчера после тренировки купила, но после звонков расстроилась и забыла о нем. Еще чай в термосе заварила и все сложила в корзинку. Подхватила все это дело и направилась к домику на дереве. Я точно знала, что поле там. Через пять минут была на месте. Оценила расстояние и поднялась с корзиной, радуясь, что спортсменка. А то как бы тут прыгала? Постучала в дверь и стала дожидаться ответа. В ответ мне была тишина. Что поделать? Сильно обиделась. И я ее понимала. Вновь постучала и быстро прошла в дом. Девочка сидела на гамаке с закрытыми глазами, сложив руки на груди. Вроде как не рада мне. «Я принесла торт и чай», — сказала, выгружая содержимое из пакета. «Пока не померимся, будем пить чай». Тишина. «Заметь, я могла бы его съесть одна». «Так почему не съела?» С обидой буркнула Полина. «Купила для нас. Значит, и съесть должны вместе. Нас?» Тут девочка опять отвернулась. «Я тебе не нужна!» Сняла крышку с торта и достала нож, который предусмотрительно не забыла. Начала разрезать наш десерт на куски. «Нужна! Но я боюсь!» Честно призналась ей, продолжая кромсать чудесный торт. «Это как?» Так же, как и ты. Я боюсь любить, чтобы потом не плакать от обиды. Тут девочка надула губы. А ты почему боишься? Думаешь, я не боюсь оказаться ненужной? Ну, ты же взрослая, всем нужна. Ты ошибаешься. Когда нужна, тогда есть те, кто тебя любят. Но у меня ни мужа, ни детишек. Родители-родственники не в счет, это другое, святое сказала и достала термос с чаем, разливая по стаканчикам. Конечно, до встречи с вами я об этом и не думала, так сказать, все устраивала, но теперь все изменилось. Сейчас все это мне кажется важным и нужным. Как нет, а я, а папа? Обернулась и спросила. А я тебе нужна? Нужна, очень очень нужна. Сказала она и сдвинулась ближе к краю. «А я тебе?» Улыбнулась и прошептала. «Очень». Тут она пискнула и сорвалась ко мне, обнимая за талию. «А я думала...» «И я думала, но ошиблась. Поэтому случайно обидела тебя и твоего папу. Прости». «Ты поссорилась с папой, да?» «Я его обидела». «Почему?» «Ну, я считала, что он обидел меня. Сделал очень плохое». «А что именно плохое?» «Я бы не хотела уточнять». «Не бойся, я уже взрослая и все понимаю». «Уверена?» «Конечно. Я же отлично держалась в спальне, притворяясь, что не вижу тебя, и даже сделала вид, что поверила папе». «Забыла, как дышать». «Ёшкин кот! Да не может быть». «Ты знала, что я в шкафу?» «Я когда поняла, что ты не ночевала в доме, пошла к посту охраны и посмотрела камеры. Из дома ты не выходила». «И ты?» «Ну, я пошла к папе». Девочка виновато прикусила губу. «Кстати, и твои вещи он плохо спрятал». Усмехнулась, удивляясь этой невероятной чудесной девочке, и сказала... «Когда вырастешь, может, пойдешь следователем?» «Ну, не знаю». «Прости меня», — сказала ей, ощущая потребность извиниться. «За что?» «Ох, даже не знала, как сказать и объяснить. Вот что, когда ребенок знает о том, что ночевала в спальне ее отца?» «Да я рада! Я очень рада! Я об этом мечтала! И если у вас будут детки, я буду помогать! Честное слово!» «Я не хочу быть одной. Мне нужны братики и сестренки. Лучше по три штуки!» Засмеялась и обняла ее. «Ты невероятная! Я сразу это поняла!» «Правда, правда?» «Да. Кстати, чай остывает. Тогда нужно пить!» Восторженно заявила она и схватила кусок торта, наслаждаясь потрясающим запахом. «Мой любимый торт! Шоколадный!» Да. Специально брала для тебя. А с папой помиритесь? Да. Только мне нужно решить один важный вопрос с тетей Алиной. Она интересная, но мы не общались. Я видела, как она дядю в стенку бросила. Столько людей было. Мне понравилось. А дедушке нет. Мы раньше тоже не особо с ней общались. Но сегодня поеду знакомиться ближе. Но... Ты ведь вернешься? Да, пообещала, ласково касаясь ее щеки. И если не к папе, то к тебе. Ну, лучше к нам, многозначительно предложила Поле и запихала в себя весь кусок торта, чем вызвала мой смех. И вот я с котомкой стеклянных звеняшек направилась по нужному адресу, когда услышала мелодию второго телефона. Он был предназначен для женихов. Хотела отключить, когда увидела номер Юрия. Он не сдавался. Нужно отдать должное. Отчаянный и упрямый жених. Знает, что хочет, и танком идет к своей цели. Чем-то Кувалова напомнил. — Слушаю, — сказала, отвечая на звонок. «Юлия, здравствуй. Это Юрий, если помнишь. Мы уже встречались». Моментально изменилась в лице. «Как он меня назвал?» «Я вам не говорила, что меня зовут Юлия». «Мы вроде на «ты».» «Уже нет. Так что?» На линии повисла тишина. «Хорошо. Каюсь». «В чем?» «В том, что узнала вас чуть больше, чем допустимо». «Прошу простить и понять, ведь вы мне очень понравились». «И что именно узнали? А главное, от кого?» «Уточнила, не зная, кто мог растрепать. Только Кувалов видел меня настоящую. Или он знаком с сестрой? Что-то не то». «Просто я изначально знаком с человеком, которому вы помогли». «Ну нет, не может быть. Обманывает. Но зачем?» «И кто же?» — Не могу сказать на тот случай, если он вдруг к вам обратится. — Юрий, я уже не работаю невестой на час, поэтому это не важно. — Может, вы сделаете исключение? Я заплачу достойную сумму. Признаться, я очень надеялся и ждал только вас. У меня нет других вариантов. — Что вы от меня хотите? — спросила, желая понять. — Что у него там за катастрофа, раз ему так не втерпёшь? Мне нужно, чтобы вы были на важном мероприятии и сыграли мою невесту. Мой дед очень хочет вас увидеть. Понимаете, у него слабое здоровье. Вероятно, ему осталось несколько месяцев. Больше не протянет. Я понимаю, но твердо решила не заниматься. Юлия, несомненно, то что у вас есть работа. Много всяких хлопот. Но я компенсирую все в полной мере. Вы останетесь довольны». «Мне нужен один день. Всего один. Больше не прошу». «Почему вы уверены, что я понравлюсь вашему дедушке?» «Я чувствую. Стоило познакомиться с вами, и я уже околдован». «Даже стало неудобно от такой лести. Он случайно не увлекся?» «Да и больному деду не все равно. Неужели все так ужасно?» «Когда ваше мероприятие?» «Мероприятие состоится завтра». «Нет, я ничем не могу помочь». «Может, я подъеду, мы переговорим?» «Нет, не стоит». «Я твердо решила». «Вы не представляете, как разбиваете мне сердце». «Может, он актер с драматического театра?» «С таким энтузиазмом играет?» «Но если говорить откровенно, меня раздражал его приставучесть и эта угнетающая мольба». «Я не могу». «Всего на несколько часов». «Завтра? Мне бы хотелось увидеть вас и показать своему деду. Да и вообще, если бы такая девушка стала моей невестой...» «У меня есть мужчина!» — уверенно заявила, не желая слушать дальше этот бред. И «Я не буду его обманывать и куда-то уходить. Я больше не работаю невестой на час и прошу вас мне не звонить». «Да? Мужчина? Все серьезно?» «Что за вопросы?» «Моя личная жизнь вас не касается». «Понял, простите. И все же он не против, что вы...» «Вот поэтому больше не занимаюсь». «Надо же. Завидую. Но, может быть, в виде исключения?» «Знаете, мне очень жаль, что ваш дедушка болеет. Но я в последний раз прошу вас больше меня не беспокоить. Я вынужден отключить симку. Вероятно, так будет лучше». «Всего вам доброго!» Сказала, не желая хамить. «Мужчина в отчаянии. Хочет как лучше!» «Всего несколько часов. Для старика, чтобы порадовался последние дни!» «Нет!» «Это ваше окончательное решение!» Послышались недовольные нотки в голосе. «Ох, как поменялся!» «Да!» «Жаль! Очень жаль!» «Тогда до встречи, Юлия!» «Уверен, мы еще встретимся!» «Это навряд ли. Всего доброго!» Сказала и отключила рабочий телефон. «Все! Его час настал!» Пока справилась, как раз подошла к нужному дому и позвонила в домофон. Открыли сразу, так что оставалось только подняться до квартиры на нужный этаж. Даже не пришлось стучать. «Алина в необъятных штанах Синбада-морехода вышла меня встречать!» Кстати, футболочка тоже не порадовала. На три размера больше, чем положено. Глянув на мой пакет со стекляшками, она спросила. «И что там?» «На мой выбор алкоголя и количество», — сказала, следуя за ней, когда она перехватила пакет. «Интересно», — протянула без страха, считая бутылочки. «Я никогда не напивалась». «Да? Я тоже особо нет». — Некогда было. — Аналогично. Бесстрахова показала мне на стул, вроде как приглашая сесть. Так и сделала, оценивая множество коробочек с роллами. Закуска есть. — Да и куда тут, когда родители правильные и строгие? Братья — не спортсмены, а родственники — завистливые коршины. Приходилось соответствовать. Алина взяла бутылку и за несколько секунд открыла шампанское, будто только и делала в своей жизни, что откупоривала пробки. «Значит, сегодня пришел день Х, воодушевленно сказала она и передала мне полный фужер. «Уверена?» «Конечно». «Что случилось?» — спросила, не желая ждать, пока сама додумается рассказать. «Впервые видела ее в таком состоянии». «Случилось!» Тут она подняла бокал и сказала. «За любовь! Безжалостную и невыносимую, но без которой невозможно жить!» Дальше она залпом выпила бокал. «От увиденного у меня открылся рот. Ого, как умеет!» «Ты это... закусывай!» Сказала и пригубила, понимая, что сегодня я буду нянькой. «Колись уже!» «Этот!» Тут она скривилась от обиды. «Мой муж решил, что он влюбился!» «Ох, даже так?» Как можно спокойнее спросила, удивляясь ее признанию. «Это вообще как?» «Ага, и знаешь в кого?» В медсестру, которая обработала ему ногу. Эдакая вся милая, святая, и, конечно же, не такая, как я. Насколько понимаю, с ней ты уже разговаривала? Ну так, немного побеседовали. И чем закончилось? Эта дрянь сказала, что я потеряла, то она нашла. Буркнула Бестрахова и налила себе полный бокал шампанского. Она хоть жива? «К сожалению, да. Наш Дон Жуан не вовремя приперся. «Понятно». «Что тебе понятно?» «Видимо, он в тебе видит друга или сестру». «Да нет, ничего подобного. Я же вижу, как он смотрит на меня. Но он будто боится, как за вазу старинную, пускает слюни, но опасается из нее обедать, чтобы не раскололось». А не пробовала перейти к соблазнению?» «А чего переходить? Я рядом. Подойди и возьми. Чего он шарахается?» «Да уж, как все запущено!» «Ты о чем?» «Вроде такая умная и грозная, а мужика соблазнить не можешь». Бестрахова выпила второй бокал залпом, забывая про тост, чтобы уж ради приличия, и с энтузиазмом воскликнула. «Давай, просвещай, как нужно!»